Глава тридцать пять. «Извини, что опоздала», запыхавшись, влетая в кабинет Бигбосса в девятнадцать-двадцать. Несмотря на все мои старания, я все равно не уложилась по времени. Еще и охраннику внизу пришлось битый часом объяснять зачем мне вечером в выходной день понадобилось ломиться в офис. Алекс уже на месте. На столе недопитая чашка с кофе, куча бумаг. Не удивлюсь, если он тут давно. «Что-нибудь случилось?» Отрывает он рассеянный взгляд от монитора. узлохмаченные волосы и усталый вид еще больше подтверждают мою догадку. Машина сломалась, оставила у родителей. «Хорошо, сосед!» ехал обратно. подбросил до города. И на железнодорожном переезде встали в пробку. Виновато закусываю губу. «Я не специально, извини». Он несколько секунд молчит, будто обрабатывает мои слова. а после задумчиво кивает. «Ничего страшного, бывает. Садись, присоединяйся». «А здесь?» Растерянно оглядываюсь. Кабинет Алекса небольшой. Стол, рабочее кресло, стул для посетителей, полки, шкаф и в углу кулер с водой. «Где он предлагает мне располагаться?» «Да, бери стул и садись рядом, приступай. Нужно на выходных закончить с этой головной болью». Он двигает ко мне стопку с папками, объясняет, что нужно делать и снова возвращается к монитору. Ну здесь так здесь, ладно. Я разворачиваю стул так, как мне удобно. Пробегаю глазами по бумагам и пытаюсь включиться в работу. Выходит плохо. Близкое присутствие Алекс отвлекает. Я то и дело бросаю взгляд на его пальцы, на крепкие запястья. Гоню нескромные мысли, что эти руки и пальцы вытворялись моим телом. Все-таки сложно работать под начальством мужчины, которому настолько неравнодушно. И дело не в Алексе, а именно во мне. Я слишком остро реагирую на все, что связано с ним. У меня мозги превращаются в желе, когда он рядом. О какой продуктивности может идти речь? Даже сейчас, вместо того, чтобы вчитаться в цифры и вычленить нужную мне информацию, я сижу и прислушиваюсь к запаху, витающему в кабинете. пытаясь уловить нотки сандала в воздухе. Ох, Юлька, Юлька, знала бы ты, на что меня обрекла, пытаясь в очередной раз вырядиться с Вахой. На ум приходит предложение Игоря. А ведь он как раз кстати со своей помощью. Мне действительно нужно что-то менять в своей жизни. В первую очередь работу. Здесь все, каждый метр, каждый угол пахнет Алексом. И я, как кошка, нанюхавшейся валерьянки, теряю способность мыслить трезво. Это ненормально. Это неправильно. И у всего этого нет и не будет продолжения. Так зачем мучиться и страдать? Тем более, судя по отрывку разговора, что я недавно подслушала, Алекс может задержаться у нас гораздо дольше, чем планировалось. — У тебя все в порядке? — интересуется Биг Босс. Поднимаю взгляд и вижу, как сосредоточенно он рассматривает меня. Словно пытается просветить рентгеном и заглянуть в душу. Зачем? Что ему нужно? Да, спасибо. Как прошел день? Сносно. Встретилась с адвокатом? Встретилась. Что он сказал? Пообещал помочь. Хорошо. Хмурится мой собеседник, оставляя попытку узнать подробности. мы опять погружаемся в рабочий процесс. Мне, наконец, удается сосредоточиться и даже разобрать часть из горы папок, когда в здании неожиданно отключают свет. «Приехали!» Раздраженно выдыхает Биг Босс. На улице стемнело, поэтому продолжать копаться в бумагах без электричества уже не вариант. А мы даже с половиной не справились. «Может, я завтра с утра пораньше приеду?» Предлагаю альтернативу и тут же вспоминаю, что завтра пораньше я с родителями должна быть у адвоката. Прикусываю язык. «Нет, у меня до обеда другие планы», – отзывается Алекс. «Да и после тоже есть дела. Чёрт, как же не вовремя!» Я мысленно соглашаюсь. «И даже кофе не выпить», – вылетает обречённая. На минуту в кабинете виснет тяжелая тишина. В открытое окно доносятся звуки с улицы. Отрывки разговоров прохожих, гул машин. Хочется домой. Принять ванну, поужинать, отдохнуть. «Интересно, это надолго?» Первое нарушаю молчание. «У тебя были планы?» «Угу. Лечь пораньше спать». «И никаких срочных личных дел». звучит с сарказмом. «Это он мне Антона пытается припомнить, что ли?» Я открываю рот, чтобы огрызнуться, даже набираю в легкие побольше воздуха и резко передумываю. «Да и что мне ему сказать? Это не то, что ты подумал. Это представление для бывшей девушки Антохи. Только почему я должна оправдываться? Даже если бы это было и так, то что?» Что в его глазах изменит тот факт, что нет у меня никаких личных дел? Поэтому я лишь раздраженно вздыхаю через зубы и таким же саркастическим тоном отвечаю. Никаких. Представляешь? Он какое-то время размышляет о чем-то, тихо постукивая карандашом по столу, а после ставит перед фактом. Значит, едем ко мне. «Э, зачем? Зависаю от услышанного. Сказываются конец дня и усталость, поэтому я не сразу распознаю настоящий смысл фразы. Но даже в темноте шестым чувством ощущаю, как мой вопрос вызывает у Алекса ухмылку. «У меня есть свет, кофе, удобный диван. Хороший набор, чтобы закончить начатое. Поехали!» «Не переживай, после того, как закончим, я отвезу тебя обратно». «Что закончим?» Облизываю пересохшие губы. Он ведь не о том, о чем я подумала. Разбор полетов. Мне эти данные в понедельник нужно кровь из сдать в головной офис. А помимо них на очереди еще куча документов. А, -а, -а. а, ясно. Выдыхаю шумно. А после понимаю, что расслабилась я рано. Ехать к Алексу в квартиру вечером, точнее даже ночью... Пусть даже из кучи бумаг, работать в неформальной обстановке я как-то не готова. Вернее, совсем не готова. Одно только его «Едем ко мне» прошивает тысячи сладких иголочек по всему телу. А волнующее после того, как закончим, и вовсе заставляет трепетать от предвкушения. И хоть я женщина, но, кажется, начинаю понимать шутку продумать нижней головой. Какая к чёрту работа в такой обстановке? Я в офисе-то с трудом могу сосредоточиться, когда Алекс рядом. А уж на его личной территории... Нет-нет-нет. Давай я просто заберу всё домой, сама рассортирую, вобью в базу данных и к завтрашнему утру попробую ложиться. Слабо представляю, как я одна управлюсь со всей этой отчётностью. Но сейчас такой вариант кажется мне единственным спасением. Биг Босс насмешливо хмыкает. «Не получится. Доступ к базе есть только у меня. По понятным причинам я не могу дать тебе его. Так что...» «Фиаско. Полная фиаско. И никакой альтернативы. Так, стоп, Лика. Не раскисать. Тут столько головняка, что тебе некогда будет думать о чем-то другом. На полночи хватит, а там уже ничего не надо». Усталость возьмет свое. Сидеть просто так в кабинете без света – не дело. Работа сама себя не сделает. Ладно. Соглашаюсь кисло, заранее представляя, какая меня ждет перспектива. Надо, значит, надо. Поехали.